глава тридцать Он вошел в подъезд министерства, поднялся по обитой коврами лестнице, проследовал по сияющей глади паркета и остановился у дубовых дверей приемной. Высокая особа была занята. Приа у нее пришлось ждать более часа. Наконец глухая дверь распахнулась, Их Загоскин увидел в глубине комнаты сухого, измождённого человека со звездой на груди. Он был так мал и сух, что звезда казалась больше, чем его лицо. Важная особа встретила Загоскина радушно, пригласила занять место напротив себя. В отставке, спросил сановник, показывая перстом на мундир Загоскина. Бриллианты сверкнули на груди особы. «Разжалован!» — ответил тот бледнее. загоскин привык к тому, что вслед за этим вопросом обычно следовал второй о причинах разжалования. Он приготовился к, возможно, спокойному ответу. «О чем просите, Ваше Высокопревосходительство? Выслушайте меня. Во время похода по Русской Америке Я открыл на реке квихпак золота. Этому не придали должного значения. Пагубный пример продажи Форта Росс в Калифорнии иностранцу вынуждает меня просить милостивого вашего внимания к делу о юконском золоте. припадаю к стопам заключил загоскин, внезапно вспомнив о том, что есть такое выражение для обозначения крайней зависимости от лица повелевающего. «Напрасно, любезнейший!» — промолвил сановник, постарчески шаркая ногами под столом. «Припадают лишь к стопам монарха, а я только его слуга. Про золото в Америке мне уже докладывали. Изъясните коротко о своем открытии». Сановник, прикрыв глаза, выслушал Загоскина. «Ничего поделать не могу», — сказал он спокойно. «Ради выгоды империи об этом золоте следует молчать. Калифорния объята беспорядками. Именно открытие золота вызвало их. Объявив о золоте на Аляске, мы ввергнем колонии в трудности и не сможем удержать их под своей властью». Не просите. Считаю ваше сообщение государственной тайной. За известие благодарю, но вместе с этим приказываю и молчать. Напрасно. Все напрасно, — думал Загозкин. Припадаю к стопам. Экое выражение подлое, экзекуторское какое-то. Спокоен чиновник, видно еще павловской выучки». ничем не прошибешь. Он поднялся с места. «Необъятность диких земель, — заговорил сановник, — трудности управления, близость владений других наций. Все это приведет к тому, что мы можем утратить наши владения в Северной Америке». Он вынул осыпанную алмазами табакерку и отправил в ноздри большую понюшку. — Ваше рвение достойно похвалы, но рвение — это напрасно. Прошу вас не уходить совсем, а обождать немного в приемной. Загозкин вышел из кабинета. Через несколько минут к нему подошел важный, похожий на журавля, секретарь и протянул небольшой голубой конверт. Загозкин раскрыл его уже на улице. Краска стыда и обиды покрыла его щеки. В конверте лежали две 25-рублевые ассигнации и записка «Слово серебро, а молчание золото». «Эполеты когда-нибудь вернешь? Прими деньги из фонда в спомоществовании нуждающимся лицам благородного сословия». Далее стояла подпись, как бы извлеченная из архивов XVIII века. «Ишь, какие лаконизмы, Фридриховы, для прикрытия хамства!» — думал Загозкин. «Подачки стали совать!» Он, спотыкаясь, шел по булыжникам Сенатской площади. «Помогите, господин, раненому при наварине!» — сказал одноглазый нищий, висящий между двумя скрипучими костылями. «С какого корабля служба?» — спросил Загозкин. с гангута Гангу-то, ваше высокоблагородие», — ответил инвалид. «Командиром авинов были. С турецкого корабля ядро. Половину ноги отхватило». Нищий с явной симпатией оглядывал старый флотский мундир Загозкина. А тот уже совал в руку инвалида две ассигнации, полученные от сановник. «Ваше высокоблагородие, отродясь таких денег в руках не держал». «Покорнейше благодарим! Ох ты, Господи! Видит Бог, свечу поставлю Николе Чудотворцу! Как в молитвах прикажете поминать?» — бормотал инвалид, но Загоскин уже быстро удалялся от него. «Неведомого флотского помяну!» — выкрикнул вслед Загоскину нищий и стал завязывать ассигнации в грязный клетчатый платок.